84. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Можно звать в свидетели большую мягкую лапу в том, что моя мохнатая сущность могла легко войти в заветное число тявкающих только по делу. Моя четвероногость прошла самый длинный путь из всего народа. Она была в таких краях, о которых в родимых пещерах никто знать не знал, а если кто и догадывался, то исключительно те же тявкающие по делу. Но даже если их сущности что-то и знали, эти знания устарели. Теперь эти былые знания отдалились от истины так быстро, как умеют исключительно летающие пещеры Бога-железа. Те пространства, о которых хоть что-то когда-то ведали, неузнаваемо изменились, и только моя шерстистая сущность узрела их истинную природу. Ни одна другая сущность народа Ведать не ведала, как страшен в гневе людской бог пламени. К тому же, в отличие от других богов, которых мы все-таки только ощущаем и можем слышать лишь внутри сущности, человеческий бог пламени иногда встает во плоти. Моя сущность видела его несколько раз, и ей повезло, что узрела она его очень-очень издалека. Ничто в мире пещеры сельвы не сможет спорить с ним в ярости. И ничто не сможет соревноваться в росте. Когда Бог пламени народа людей вырастает, а вырастает Он всего за двадцать ударов сердца, он становится много выше гор, которые моя сущность перешла на своих четырех. А ведь горы жутко огромны, на их верхних отростках даже лежит никогда до того невиданная моей краткой сущностью белая пыль. Если ее лизнуть, то можно даже напиться без воды. Конечно, для того, чтобы стать тявкающим только по делу, мало видеть многое и уметь выживать в одинокой дороге. Нужно еще кое-что. Третий глаз. Но за время возвращения домой глаз моей сущности окреп и развился. А для того, чтобы обучиться им пользоваться, не требуется инструктор-поводырь. Каждая из сущностей носит внутри длинную цепочку отцов, мам и бабушек. Сущность, владеющая третьим глазом, зрит свою цепочку много дальших прочих. И потому твоя сущность спрашивает, а самая умная из древних сущностей отвечает. И отвечает, пока твоя мохнатость не поймет все. Иногда, когда особо сложно, мягко гладит большая пещерная лапа. И тогда понимание приходит окончательно. Эта лапа и эта цепочка про отцов спасали мою сущность на холодных, с остановленной совсем водой, перевалах. Потому моя сущность легко могла приблизиться, а затем стать в строй тявкающих только по делу. И все бы было хорошо. Моя размягшая сущность могла бы больше не напрягать жил, а только кивать и разрешать семейные споры, а в свободное время коего завались, не торопясь перегавкиваться с другими тявкающими. Или еще лучше, с длинной цепочкой умнейших внутри. И не только для нужд своей сущности. Для них, умнейших, тоже, ведь давно ушедшие в пещерную глубину, могут проявлять волю только, когда живая сущность обратится к ним лично. Именно тогда их сущности выглядывают из пещерной глубины и радуются. Вот и моя сущность могла жить-поживать, радовать древние сущности общением, а свой желудок отборным мясом, даруемым поленному праву, тявкающего по делу. Но укрепившаяся за годы скитаний сущность требовала большего. Она уже давно захотела разрушить и закопать лапами поглубже мир народа людей. Весь их мир целиком».